«Посмотрите только на Фиолу», — сказала старая графиня Виталеши. «Можно подумать, что кроме этой незнакомки здесь нет ни одной молоденькой женщины». «Ничего удивительного», — ответила старая Тереза маркете «Если бы он столько же танцевал с какой-нибудь из наших барышень, его бы уже считали наполовину помолвленным» и братья этой барышни сочли бы себя оскорбленными, если бы он на ней не женился». Виттелеши пристально посмотрела в Ларнет на Лилиан. «Откуда она появилась?» «Она не итальянка». «Вижу. Наверное, какая-нибудь полукровка». «Как и я», — язвительно заметила Тереза Маркетти. «Но во мне течет американская, индейская и испанская кровь. Тем не менее». «Я оказалась достаточно хороша, чтобы выручать Уга Маркетти с помощью долларов своего папаши, чтобы разгонять крыс в его полуразвалившихся палаццо, строить там ванны и давать Уго возможность достойно содержать своих метрес». Графиня Витилеши сделала вид, будто ничего не слышит. «Вам легко говорить. У вас один сын и деньги на текущем счету, а у меня четыре дочери и полно долгов». Фиоле пора жениться. До чего мы докатимся, если богатые холостяки, у нас их не так много, будут брать себе в жены английских манекенщиц. Теперь это стало модным. Страну форменным образом грабят. Следовало бы издать закон, запрещающий это, продолжала Тереза Маркетти иронически. Хорошо бы запретить также их младшим братьям, у которых нет средств, жениться на богатых американках. Ведь Те не знают, что после бурной любви до брака их ожидает одиночное заточение в горями своего мужа. Графиня опять сделала вид, будто не слышит. Она давала инструкции двум своим дочерям. Фиола отошел от Лилиан и остановился у одного из столиков, выставленных в саду. Тряне подвел Лилиан к Лерфе. — Почему ты не танцуешь со мной? — спросила она Клерфе. «Я с тобой танцую», — ответил он, не вставая с места. Террианья рассмеялся. «Из-за ноги. Ему не надо было участвовать в гонках в Монте-Карло». «Ему нельзя танцевать?» «Да нет, можно, только он слишком тщеславен». «Это правда», — сказал Клерфе. «А участвовать в гонках послезавтра он может?» «Это совсем другое дело». Карачелло поехал со сломанным бедром и оказался победителем. «Ты должен беречься перед гонками?» — спросила Лилиан Клерфе. «Ну, конечно, нет. Просто мне трудно танцевать». Лилиан вернулась вместе с Торианей на танцевальную площадку. Левалли опять подсел к Клерфе. «Она подобна пламени», — сказал он, — «или кинжалу. Эти светящиеся стеклянные плиты — совершеннейшая безвкусица. Вы не находите?» С горячностью добавил он через секунду, — луна светит достаточно ярко. Луиджи, — крикнул он, — потуши свет под танцевальной площадкой и принеси бутылку старой граппы. «Из-за этой женщины я становлюсь печальным», — сказал он вдруг, обращаясь к Лерфе. В темноте лицо ливали казалось безутешным. «Женская красота наводит на меня грусть. Почему?» «Потому что знаешь, как быстро она проходит» и хочешь ее удержать. Так просто? Не знаю. По-моему, этого достаточно. На вас красота тоже наводит грусть? Нет, — сказал Клерфе, — на меня наводит грусть совсем другое. Я вас понимаю. Левали выпил из рюмки грапы. Мне все эти вещи знакомы. Но извините, я убегаю. Хочу остаться толстым пьеро и только. выпить грапы. Они выпили и замолчали. Лилиан опять пронеслась мимо них. «У меня нет будущего», — думала она. «Не иметь будущего — это почти то же, что не подчиняться земным законам». Она посмотрела на Клерфе. «Этим мы с ним похожи», — думала она. «Все его будущее — от гонок до гонок». Одними губами беззвучно она произнесла какую-то фразу. Там, где сидел Клерфе, стало уже темно. Она с трудом различала его лицо. Ей незачем было видеть Клерфе. «Жизни не надо смотреть в лицо, достаточно ощущать ее».